Классная девчонка. Снова, как год назад, Ластик ехал в южном направлении, но до чего же изменился способ его передвижения. Ныне он не трясся в собачьем ящике, а покачивался на мягких подушках просторной царской кареты. Вокруг сверкал золотыми латами почетный эскорт из конных рейтаров с опущенными забралами на шлемах, с многоцветными штандартами в руках, А зади на рысях поспевали полторы тысячи дворян московских, разодетых в пух и прах. Грандиозная процессия прогрохотала через Москву-реку по специально выстроенному мосту, неслой ханой конструкции. Он держался не на опорах, а на одних канатах, самолично изобретённое его величество, и с необычной для церемониального посольства скоростью понеслось по широкому шляху, зная С каким нетерпением государь ждёт свою невесту. Князь Солянский велел гнать во весь опор. Мчали без остановки. И в тот же день, перед закатом, сошлись с поездом сандамирского воеводы Мнишка, ещё более многолюдным, но куда менее роскошным. Сам-то пан Мнишек ехал на прекрасном аргомаке в сверкающей упряжи. Конь из государственных конюшен сброей тоже. Белоснежная карета его дочери тоже была чудно как хороша. Опять кидар с государьева кулымажного двора. Но свита выглядела довольно потрёпанно, а сзади его все валила оборванная, шумная толпа нищей шляхты, отправившейся в Москву за весельем и богатством. Обе колонны остановились на лугу в двухстах шагах одна от другой. Туда-сюда засанавливали ганцы, обуславливая детали церемониала. Ластик сидел в своей карете, как в тукане, блюл перед поляками государеву честь. Дело было нелёгкое. Посидеть-то ясным майским днём в шубе и меховой шапке, без кондиционера, без вентилятора, даже дверцу кареты не приоткроешь, неподобно. А воевода долго ломался, не желал встречаться с принцем Солянским. пока ему не пожалоют порчёвой шубы, мол пообнасился в дороге, стыдно царскому тестю в таком виде показаться перед московскими дворянами. Ладно, послали ему и шубу, и сундук с червонцами. Тогда переговоры пошли быстрее. Московские слуги ставили посередине луга два шатра: малый серебряный для пана Мнишка и великий золотой для пани Марины. Солнце совсем уже сползло к горизонту, когда один из рейтаров, охранявших карету, с поклоном открыл дверцу и спустил ступеньку. Ластик, важно, ступил на траву, поддерживаемой с двух сторон. Да шатров было рукой подать, но идти пешком великому послу невместно. Князь-ангелу подвели с мирного коня, накрытого алой поподой. Рыцари почтительно взяли государева брата под лукатки, усадили в седло. "Эй ты", щёкнул ластик одного из них, "позабрал. Веди". Тот низко поклонился, взял коня по душцы, с другой стороны семенил толмач, сзади шествовала свита из лучших дворян. "Помни, что на него сейчас смотрят тысячи глаз", ластик повыше задирал подбородок и пялился в пространство. "Именно так подобало вести себя представителю великого государя". У входа в серебряный шатёр его поджидал мнишек, невысокий, пузатенький, с холеной бородкой и закрученными усами. Приложив руку к груди, вы его до слегка поклонился и заговорил слащавым голосом: "Сначала, пожалуй, ко мне, светлейший принц", перевёл толмач. "Я желаю обсудить с тобой кое-какие неожиданно возникшие обстоятельства. Снова вымогать будет", догадался ластик и важно обранил. воззревшись на поляк с высоты седла желать здесь может один лишь государь Дмитрий Иванович долг всех прочих повиноваться его воле мне приказано перво-наперво передать поклон длгородной госпоже Марине твоей дочери с глазу на глаз воевод заморгал глядя на распуфыренного мальчишку державшегося столь надменно перечь дня осмелился как твоей милости будет угодно сконфуженно пролепетал он воль монарха свята я обожду Рейтар протянул коня за узду, двинулись дальше. Из второго шатра навстречу после никто не вышел, лишь по обе стороны от входа застыли присевшие в реверансе дамы, фрейлины Марины Мнишек. В Москве от таких женщин власти к не видывал, не привычно тащи с непокрытыми головами, а удивительней всего было смотреть на голые плечи и шеи. Спохватившей, что роняет престиж государя, Ластик отвел глаза от дамских декольте и грозно воскликнул. «Где ковер? Не может нога царского посла касаться голой земли!» Талмач перевел. Откуда-то понабежали паны. Загалдели по-своему, но ковра у поляков не было. «Не ступлю на траву!» — объявил князь Солянский. «Не стерплю такого поношения! Ну-ка ты!» — снова шлепнул он рейтара по шлему. «Бери меня на руки и неси в шатер!» пред очаги государывы невесты. А ты тут жди, прикрикнул на сынувшегося следом толмача. Понадобься, позову. Саудат осторожно вынул из седла сердитого посла и на вытянутых руках торжественно внёс в шатёр, разделённый бархатной портьерой надовое. В той половине, куда попал ластик, не было ни души. Земля заставлена медвежьими шкурами, из обстановки к стене стол нагнутых ножках и два резных стула. Сейчас я её увижу. с волнением думал Ластик. Наверное, это Марина и в самом деле какая-нибудь совершенно необыкновенная, раз Юрка так ее любит. Занавес колыхнулся, словно под напором сильного ветра, и к послу вышла будущая царица. С ней был еще какой-то человек, но на него Ластик даже не взглянул. Его сейчас интересовала только Марина. Первое впечатление было такое. Она выглядит взрослее своих восемнадцати лет, Взгляд прямой, гордый, совсем не девичий. Губы тонкие, будто поджатые. Не похоже, чтобы эта девушка часто улыбалась. В принципе, ничего, но не такая сногсшибательная красавица, как расписывал Юрка. В какой-то книжке было написано, что настоящая красавица всегда прекраснее своего наряда, как бы он ни был хорош. А у Марины внешность, пожалуй, уступала великолепию платья, слишком густо обшитого драгоценными камнями. Они так сверкали и переливались, что лицо казалось словно бы в тени. Ластик поклонился царской невесте. Та едва кивнула и сказала первой, что вообще это было нарушение этикета, поскольку князь Солянский представлял здесь особого государя. Я слышала, что названный брат Дмитрия очень юн, но ты оказывается вовсе дитя, что Марина успела выучить по-русски, было известно и из в письме. Но Ластик не ожидал услышать такую чистую речь, почти без акцента, удивился и обиделся. Во-первых, сама она дитя, и во-вторых, чуть-то она такая надутая. Помню, как поставил на место её папашу Ластик со всей солидностью объявил: "Государь велел мне сказать твоей милости нечто с глазу на глаз". И демонстративно покосился на спутника Марины, судя по гургузому наряду из немцев. Но у дочки характер оказался потвёрже, чем у отца. Это мой астролог, пан барон Эдвард Келли. У меня нет от него секретов, холодно молвила она. Говори. Пришлось рассмотреть астролога получше. Он был не молод, не вели к ростом, неприметен лицом и состоял в спложь из геометрических фигур: квадратное туловище, ноги как два массивных цилиндра, шар бритой головы, сверху покрытый чёрным кругом берет. Да и физиономия у барона тоже была вполне геометрическая. Эллипс с пририсованным к низу треугольником каштановой бородки, а по бокам две симметричные дуги усов. Одет Эдвард Келли. Был в несуразно короткую куртку. Кажется, она называлась камзол. Смешные шорты с пуфами и обтягивающие чулки розового цвета. По московским понятиям скоморох, шут гороховый. Интереснее всего ластику показалась странная конструкция, прикреплённая к колбу астролога. Обруч, а на нём пузатая трубочка с увеличительным стеклом. Зачем она барону? Не звёзды же разглядывать? Подождав, пока царский посол его рассмотрит, Келли поклонился и спросил на таком же правильном русском языке, как и его госпожа, только звуки произносил на английский лад. Благоугодный плейс. Могу ли я спросить, где вы достали такой кое-классный алмаз? Пухлый палец деликатно указал на райское яблоко, висевшее на груди князя Ангела. Не время пустым болтать, отбрёл англичанин ластик и отвернулся. "Госпожа, у меня к тебе слово государьево". Повторяя ещё раз, с нажимом произнёс он: "Оно предназначено лишь для твоих ушей". Марина топнула ногой. Ее глаза сверкнули. «Не забывайся, князь, ты говоришь со своей будущей царицей. У меня нет тайн от барона Келли. А хочешь, чтобы нас не слышали чужие, вели выйти своему рейтару. Или ты боишься оставаться со мной без охраны?» Ластик в замешательстве оглянулся на солдата. Из-под забрала донесся веселый смех, и рука в перчатке расстегнула застежки шлема. «Дмитрий!» «Мой Дмитрий!» — пронзительно вскличала Марина. И лицо ее преобразилось. Сухие губы раздвинулись в улыбке, обнажив ровные белоснежные зубы. Большую редкость в эпоху, когда о зубной пасти слыхом не слыхивали. Глаза будто распахнулись, наполнились светом. «Мой милый!» — тихо проговорила ясно-вельможная пани. «Наконец-то!» Царь стоял на месте, смотрел на нее, не отрываясь, и, кажется, не мог пошевелиться. Тогда она сама шагнула ему навстречу, обняла своими тонкими белыми руками и стала целовать в щеки, в лоб, в губы, и первым же прикосновением будто исцелила его от паралича. «Марина!» — задохнулся государь, крепко прижал ее к себе. Тут ластик застеснялся, отошел в сторону, отвернулся. Чудеса, да и только! Вот что любовь с людьми делает. Меняет прямо до неузнаваемости. Кто бы мог подумать, что эта самая Марина — столь мало ему понравившейся. Может так улыбаться, говорить таким голосом. Оказывается, она на самом деле редкостная, просто невероятная красавица, не соврал Юрка. Наверное, она всегда такая, когда с ним. Неудивительно, что Юрка голову потерял. Сколько ни отговаривал его ластик от безумной затеи нарядиться рейтаром, всё было впустую. И слушать не стал. В Кремле прикрытие обеспечивал босманов. Было объявлено, что государь и его первый воевода заперлись в царских покоях, чтобы обсудить план будущего похода. Даже слугам входить в кабинет запрещалось. На самом деле, басманов сидел там один оденёшенник, если не считать жареного поросёнка и бочонка романеи. А православный государь, презрев риск неслыханного скандала, поскакал на свидание с прекрасной полячкой. Неправильно это. Безответственно. "Я очень глупо думал, ластик, разглядывая полог шатра. Но зато как красиво." Кто-то слегка дёрнул его за рукав. "Благородный принц", зашептала астролог со своим квакающим акцентом. "Прости, что не представился твоей светлости, как следует. Русские люди, у кого я учился русскому языку, звали меня Едварием Потрекеевичем Келлиным. Так им было проще. Почему Потрекеевичем?" тоже шёпотом спросил Ластик, покосившись на влюблённых: всё целуется. Имя моего отца было Патрик. Ты хорошо научился нашему языку, рассеянно сказал Ластик, не в силах отвести взгляд от Юрки и Марины. И это значит, ты есть настоящая любовь, про которую снимают кино и пишут романы. Трудно учить лишь первый, второй и третий иностранный язык, ответил англичанин, начиная с четвёртого, они даются всё легче и легче. Мне всё равно, на каком языке объясняться. Я изучил все наречия, какие могут понадобиться учёному и путешественнику: 19 живых языков и 4 древних. Эти слова напомнили ластику профессора Вандорна. Тут тоже говорил, что владеет всеми языками, которые имеют для него значение. Он перевёл взгляд на астролога и увидел, что Едвари Кельлин смотрит вовсе не в лицо собеседнику, а на его грудь. Не позволит ли мне твоя светлость получше рассмотреть этот превосходный алмаз, попросил барон. И не дожидаясь разрешения двумя пальцами приподнял камень, опустил в солболупу, замер. Очень эта ластику не понравилось. Он хотел высвободиться, но англичанин умоляюще прошептал в одно мгновение. Всего в одном мгновении, мой славный принц, изостанал. А, какая божественная рефракция! Совершенный идеал! Неужели это он? О, силы небесные! О, великий Мурев рай! Ластик вздрогнул. Но Келли сам весь дрожал. Слова релись из него все быстрее, все лихорадочней. Кажется, астрологу и вправду было все равно, на каком наречии изъясняться. Последний раз его видели в Париже накануне Варфоломеевской ночи. Дошли ли до вашей страны вести об этом ужасном злодеянии когда католики коварно набросились на гуденотов и зарезали несколько тысяч человек. Ювелир Ле Крюзье, которому рыцарь де Телиньи, передал сей алмаз для огранки, был гуденотом. Когда к нему ворвались убийцы, Ле Крюзье швырнул камень в сену, но этот алмаз надолго не исчезает. Скажи мне, принц московский, как к тебе попало райское яблоко?